Логично. Если бы он мог применять эту способность бесконечно, то наверняка бы так и поступил. Но он не стал. Потому что смог ударить лишь раз. Калка согласилась с мнением Ремедиус. Если бы у него была возможность, не было бы причин не использовать ее снова. Калка считала также: Она легким движением руки прикоснулась к своей короне. Этот магический предмет служил обязательной составляющей для особого ритуального заклинания – передававшегося по наследству в королевской семье королевства Робул. Последняя священная война. Что ж, если нам удастся призвать авантюристов высокого ранга, тех, для кого обычное дело сражаться с такими монстрами, если соберем все наши силы, Ялдвов вряд ли окажется непобедимым противником. Однажды он уже был побежден, и это факт. Гильдия авантюристов решительно протестовала против призыва авантюристов в армию, Но Калка не освободила их от службы. Вполне ожидаемо. Это вопрос национальной важности, и отказаться от их сил было бы, по крайней мере, глупо. Кроме того, гильдия авантюристов едва ли обладала таким же влиянием, как само Святое Королевство. Поэтому заставить их повиноваться было простой задачей. Так и есть. Хотя я считаю, это наш общий провал, что мы не разузнали все детали о действиях Хелдваофа в Королевстве. Приношу свои извинения. Я не это имела в виду, Келлард. Это не твоя вина. Вина лежит на мне, так как и я не обращала внимания на новости о других странах. Вовсе не так, госпожа Калка. Это, несомненно, вина Каллард. Сестра. По крайней мере, это не моя вина. Я выполнила свою работу, защищая госпожу Калку и зачищая монстров. В своем деле я не облажалась. Это и называется надлежащим использованием таланта. Ремедиус выпидела свою грудь торжественным Хм, она имела на это полное право, и все же кое-что ее беспокоило. Может ли быть так, что именно Ялдвоов стоял за пропажей людей из нескольких деревень? Вполне вероятно. Некоторое время назад были случаи, когда люди из нескольких деревень полностью исчезали. Им так и не удалось собрать достаточно информации, чтобы установить виновника, но вполне возможно, что ниточками дергал Ялдвоов. В таком случае нам нужно разобраться с этим, прежде чем выступать против Елдоофа. К слову о нем. Если бы королевство довело дело до конца и прикончило его, мы бы сейчас не столкнулись с такими неприятностями. С ним сражался Газев Стронов. Келлард озадаченно посмотрела на Калку. В ее глазах застыл вопрос. «Ты разве не рассказала сестре об этом?» Калка ответила ей так, что все сомнения развеялись, а затем устало улыбнулась в переводе на слова это означало. Конечно, я рассказала. Я рассказала ей о том, как Елдвагов напал на королевскую столицу, как авантюристы победили Елдвагова, о появлении других демонов, как и то, что воин-капитан победил их всех. Я рассказала ей все. Так что тут дело в том, что ей в одно ухо влетело и с другого вылетело. Мне действительно жаль его заместителей. Хм? Почему ты внезапно о них заговорила? Келлард не ответила на вопрос. Вместо этого намотала прядь волос вокруг пальца, поскольку Ремедиус не думала, что здесь найдется тот, кто прикроет ей задницу, таких как они. Она могла понять те страдания, которые они пережили. Однако наивность Ремедиус, или глупость, если говорить прямо, для ее души имела и целебный эффект. Поэтому положительные и отрицательные стороны уравнивали друг друга. Ах, я не знаю всех деталей но похоже он сражался с еще одним важным демоном. «Действительно? Ну, если бы он победил Елдваофа, мы бы сейчас не оказались в таком положении. Или вы же не хотите сказать, что те авантюристы адамантового ранга сильнее его? Я в этом не уверена, но думаю, что это вполне может оказаться правдой». Ремедиус нахмурилась. «Вероятно, она была расстроена из-за того, что тот, чью силу она признала, был раздавлен кем-то еще» он хорош только в том, как махать мечом. Если бы он владел такими же атаками против демонов, какими владеем мы. Все могло сложиться иначе. По боевой силе паладины были не так хороши, как воины. Однако, когда дело доходило до борьбы с представителями злых рас, они значительно их превосходили. Ремедиус была права, но Келлард все равно тихо вздохнула. Вдруг Калке показалось, что она слышит звук колоколов. Ремедиус в мгновение ока приготовилась действовать. В такие моменты она реагировала первой. Она бросилась к окнам и открыла их. Ранний осенний воздух залетел внутрь, и воздух, согретый их телами, вылетел наружу. Крепкий прохладный воздух приносил с собой звон колоколов. Это было доказательством того, что то, что она слышала раньше, не было призрачным звуком, вызванным звоном в ее ушах. Конечно, было бы намного лучше, если бы ей просто послышалось. В то же время раздался звук нескольких шагов в коридоре. «Госпожа Калка, пожалуйста, держитесь за мной». Ремедиус быстро освободила свой святой клинок Сафарлисия из ножен и встала между королевой и дверью. Дверь резко распахнулась. «Ваше святейшество!» Она узнала первого человека, вошедшего в комнату по крику на пределе голоса. Это был начальник штаба. «Что случилось? К чему такая спешка?» В голосе Ремедиус был слышен намек на упрек, и начальник штаба ответил явно смущенным тоном. «Не время медлить. Ваше святейшество, это Елдваов. Елдваов появился в городе. Он и его бесы начали крушить город. Кроме того, полулюди тоже зашевелились. Похоже, они двигаются в нашем направлении». «Что ты сказал?» «Мы обнаружили армию полулюдей в окрестностях. Мы не знаем, как они обвели наших часовых. Но нас кормили ложной информацией. Бой может начаться в любую секунду». Хотя такая внезапная информация смутила ее, заминка продолжалась всего секунду. Калка немедленно вернулась к подобающему королеве поведению и раздала приказы. «Это очень сильно отличается от наших планов. Мы немедленно вступим в бой с Елдваофом. Пока мы его сдерживаем, подготовьтесь отражать нападение армии полулюдей и доставьте мое распоряжение авантюристам». Когда она услышала слова подчиненного, сердце Калки снова заполнилось сомнениями. Неужели она настолько не ценила Елдваофа? Конечно, она не собиралась недооценивать демона, который смог с легкостью разрушить стену. Может, сама мысль о том, что победа над ним, возможно, была ошибкой? Разве не лучше было отступить и узнать своего врага получше? Нет. Калка отмахнулась от уже было появившейся слабости в ее сердце. Если они не сразятся сейчас, то когда? Пусть и важно узнать врага получше, сейчас это был единственный шанс ударить всеми силами. Кроме того, борьба на истощение лишала бы их ресурсов. Тогда стало бы еще сложнее собрать силу ровной той, которой они могут распорядиться сейчас. Вдобавок им пришлось бы отступать до тех пор, пока они не завершили бы сбор информации, что по сути означало бросить страну на растерзание. Если бы так и произошло, то могло пострадать невообразимое число ее граждан. Я сделаю все, чтобы дать простолюдинам жить в счастье и сделаю эту страну местом, где никто не будет страдать. Конечно, госпожа Калка. Ремедиус улыбалась, наблюдая за бормотанием Калки себе под нос. Те самые слова, что та произносила в далеком детстве, еще до того, как познала настоящий мир. Но, учитывая нынешнее положение дел, эта цель казалась почти недостижимой. «Хм, он обнаглел, решившись прорваться за стену. Подумать только, он даже не привел с собой армию полулюдей», – гневно фыркнула Ремедиус. «Но так ли обстоят дела?» «Нет, так и должно быть». И все же она не могла избавиться от гложащего ее сердца отчетливого чувства, что здесь что-то не так. «Не теряй бдительности, хорошо? Разве так полагается относиться к настолько сильному врагу? Конечно, госпожа Калка, я совсем не собираюсь впадать в беспечность. Клянусь своим святым клинком, я лично снесу голову с плеч этого демона и поднесу ее вам». «Это плохо, теперь я не смогу ее успокоить». Такие мысли посетили Калку но она не беспокоилась о ней, потому что Ремедио становилась другим человеком, стоило ей ступить на поле боя. «Ах, не стоит зацикливаться на его голове, но твое рвение меня радует. В таком случае, пока мы не решим, как победить Елдваофа, ты сможешь выиграть нам немного времени. Разумеется, ваш слуга уже направил авангард для реализации плана». В этот момент сердце Калки сжалось. Отправить ее подчиненных выполнять этот приказ – Было рано сильно тому, что направить их на верную смерть. Солдаты будут сражаться с Ялдваофом без единого шанса на победу. Одной из обязанностей правителя было жертвовать жизнями немногих, во спасение большинства. У нее не было права плакать и причитать. Солдаты собирались жертвовать ради нее жизнями, так что ее долгом было убедить их, что они совершают великий подвиг. Она обязана сыграть роль величайшей королевы, святой королевы уважаемой больше всех остальных. В таком случае выдвигаемся. Звонкий хлопок ее рук был сигналом к старту.